Глава шестнадцатая Петухи Мы с братом были петухами. Созданиями, что пением подымают людей, возвещают, словно живые, будильники о наступлении нового дня, а в награду за службу могут угодить на стол к человеку. Убив Абулю, мы сделались петухами, Но процесс превращения по-настоящему начался спустя мгновение после того, как мы покинули сад и вошли в дом, где ждал пастор Коллинз, который, казалось, появлялся почти всегда, когда что-то происходило. Пастор уже собирался уходить. Рана на голове у него все еще была заклеена пластырем. Он сидел в кресле у окна, широко расставив ноги. между которых уселась Нкем. Она играла и щебетала без умолку. Пастор приветствовал нас зычным голосом. Мать, которую наше отсутствие уже начало беспокоить, точно бы закидала нас вопросами, если бы не гость. А так она просто взглянула на нас любопытством и вздохнула. — Рыбаки! — вскинув руки, прокричал пастор Коллинз. — Сэр! Хором отозвались мы с «Добро пожаловать, пастор!» Ехан, дети мои, подойдите и поприветствуйте меня!» Он привстал, чтобы пожать нам руки. Была у него такая привычка. Всем при встрече сжать руки, даже детям, скромно и с неожиданным почтением. И Кена как-то сказал, что это его скромность. Вовсе не признак глупости, и что наш пастор кроток, потому что рожден заново. Он был старше нашего отца, но телосложением более коренастый. — Вы давно пришли, пастор? — спросил Обембе, улыбнувшись, и подошел к нему. — Хоть мы и выбросили футболки, но от Обембе пахло крапивой, потом и чем-то еще. — Да уж, порядочно. — ответил пастор, лицо его просветлело. Он прищурился, глядя на часы, съехавшие по руке к запястью. — Часов шести, наверное. — Нет, скорее, без четверти шесть. — Где ваши футболки? — растерянно спросила мать. — Я столбенел. Мы ведь не придумали легенду. Совсем о ней забыли? Просто сбросили футболки, испачканные в крови обулю и вошли в дом в одних шортах и парусиновых туфлях. «Было жарко, мама», — после паузы произнес Абембе, и они насквозь промокли от пота. «И?» — продолжила мать, вставая и приглядываясь к нам. «Взгляни на себя, Бенджамин. У тебя вся голова в грязи». Все взгляды устремились в мою сторону. «Признавайтесь, где были?» «Играли в футбол?» «На площадке возле общественной средней школы», — ответила Бэмбе. «Боже!» — воскликнул пастор Корринс. «Ох уж эти уличные футболисты!» В этот момент Дэвид принялся стягивать с себя футболку, и мать отвлеклась на него. «Ты чего это?» «Жарко же, мама! Жарко! Мне тоже душно!» — ответил наш братик. «Ах, и тебе жарко!» — Дэвид кивнул. «Бен, включи вентилятор!» — велела мать. А пастор Коллинз захихикал. «И марш в ванную оба! Отмойтесь!» «Нет-нет! Можно я!» — закричал Дэвид. Он быстро подтащил стул к стене, на которой висел выключатель, и, забравшись на сиденье ногами, повернул ручку по часовой стрелке. Лопасти с шумом ожили. Дэвид спас нас. Пока все смотрели на него, мы шмыгнули к себе и заперлись. Шорты мы, конечно, вывернули наизнанку, чтобы скрыть пятна крови, Но мать всегда узнавала, если мы в чем-то провинились, так что еще бы немного, и мать точно бы нас расколола. Едва мы вошли в комнату, Побем бы включил лампу, и ее свет заставил меня прищуриться. — Бен, — сказал брат, его глаза осветились радостью, — у нас получилось! Мы отомстили за них, за Ика и Боджу! Он снова тепло обнял меня, а я, положив голову ему на плечо, чуть не заплакал. «Понимаешь, что это значит?» — спросила Бэмба, отстраняясь, но все еще держа меня за руки. «Есан!» yes, «Возмездие!» — сказал он. «Я много читал и знаю. Если бы мы не отомстили наши братья, не простили бы нас». и мы не знали бы свободы. Обэмбе посмотрел вниз. На левой икре у него темнело пятно крови. Я закрыл глаза и кивнул. Мы пошли мыться. Обэмбе поставил в угол ванны ведро с водой, намылился и принялся смывать с себя пену, периодически зачерпывая воду большим ковшом. Кусок мыла до нас оставили в лужице воды, и он, растворяясь в ней, уменьшился вдвое. Пришлось мыться экономно. Обембе натер мылом волосы и стал лить воду на голову, чтобы пена, стекая, омывала все тело. Не переставая улыбаться, он затем вытерся большим полотенцем, нашим общим на двоих. Когда пришла моя очередь лезть в ванну, Руки у меня дрожали. Сквозь прореху в москитке на маленьком окне, забранном жалюзи, налетели привлеченные светом жуки и мошки. Теперь они ползали по стенам, а те, что сбросили крылья, образовали живой налет по всей ванной. Я следил за ними, тщетно пытаясь успокоить мысли. Меня накрыло ощущение дикого ужаса, И когда я попытался полить себя водой, то выронил пластиковый ковш, и тот разбился о пол. «Ах, Бен, Бен!» — метнулся ко мне обэмбе и взял меня за плечи. «Бен, посмотри мне в глаза!» Я медлил, и тогда он схватил меня за головой и развернул к себе. «Боишься?» — спросил он. Я кивнул. «Почему, Бен, почему, Атикба Эсан? мы совершили возмездие? Почему, почему, Рыбак Бен, тебе страшно?» «Солдаты», — кое-как проговорил я, — «я боюсь их». «Почему? Что они нам сделают?» «Боюсь, что они придут и убьют нас, всех нас».